Особняк располагался между деревней и коттеджем Окраина, южнее церкви. Если дом приходского священника был выстроен в георгианском стиле, то холл был еще древнее. Небольшой домик, но исключительно правильных пропорций. «Вот он», — заметил Слоун с удовлетворением. В прошлом году о нем написали короткую статейку в каком-то журнале. Жена мне показывала. Поздний Тюдор. «Неплохой бы вышел пансионат для ветеранов полиции», — сказал Кросби. Джеймс Хипс принял их в кабинете. Это был ладный мужчина в хорошо сшитой твидовой паре. В его темных волосах пробивалась седина, И слон решил, что им около пятидесяти лет. Когда полицейские вошли, две аристократические охотничьи собаки оглядели их с ног до головы, решили, что добыча не представляет интереса и улеглись с презрением обратно на коврик перед камином. — Кошмарное дело! — согласился Хипс. — Не приведи, Господи, чтобы такое случилось возле нашего собственного дома. — Да, сэр. Что-нибудь узнали о Типе, который это сделал? — Пока нет, сэр. — Все в свое время, я полагаю, — он вздохнул. — Хорошая женщина. Прекрасно воспитала свою дочь, учитывая все обстоятельства. — Какие именно, сэр? Хипс неопределенно взмахнул рукой. — Ей пришлось заниматься воспитанием одной. Отца не было, жили на одну пенсию. — Вы знали ее много лет? Не могу утверждать, что я ее хоть сколько-нибудь знал. Она была очень скрытная женщина, но поселилась она здесь довольно давно. Он с любопытством взглянул на слона. В Ларкин приехала во время войны. Точнее сказать не могу. А это важно? Нет, сэр. Мы просто пытаемся обнаружить каких-нибудь других родственников, кроме девушки. — Понятно, да, полагаю, она не достигла совершеннолетия. Хотя, если подумать, так оно и есть. — Почему? — Сын Торпов хотел жениться на Генрете, но миссис Дженкинс сказала «нет». — В самом деле, сэр, по какой причине? — Возраст. В то время девушки не было еще двадцати одного. Она продолжала учиться, ей оставался год. Взгляд Слоуна скользнул по стене над камином. Там висело старое, потемневшее от дыма весло. Когда-то давно Джеймс Хипс выступал за свой колледж в команде грибцов. «Хороший парень», — отметил Хипс, перескакивая на другое. «Не пойму». Почему она воспротивилась браку дочери? — Вернемся немного назад, сэр. — Да. — Когда она здесь появилась, вы знали, откуда она приехала? Хипс нахмурился. — Вроде бы откуда-то из восточного Калешира, но с уверенностью утверждать не могу. В то время у меня пустовало много домов, и старик Уайт был рад любому жильцу. «Старик Уайт? Мой тогдашний агент. Сейчас уже покойный, конечно. Это он все устраивал. Я бывал здесь только наездами, когда получал отпуск. Понятно. Вот уж не думал, что после смерти старой мисс Поттер мы поселим кого-нибудь в коттедж Шакрайна. Дом слишком удален». «И как же вам удалось поселить туда миссис Дженкинс?» Хипс пожал плечами. «Затрудняюсь ответить, инспектор. Столько времени прошло. Возможно, Уайт дал объявление, но сомневаюсь. В те дни это означало заплатить хорошие деньги, чтобы получить плохие. Но не сейчас, сэр. Господи, нет, конечно». С тех пор я мог бы десятки раз продать окраину, если бы лишился жильцов. Люди видят такие дома, проезжая мимо во время воскресной летней прогулки, и сразу решают, что хорошо бы там пожить. — Да. Слон задумчиво оглядел кабинет. — У вас, случайно, не сохранились какие-нибудь записи об этой аренде, сэр? Хип задумался. — Э, — Стоит поискать, наверное. Старик Уайт принадлежал к старой гвардии. Самый пунктуальный человек, каких я только знал. Не возражаете пройтись со мной до конторы? Хипс представил их молодому человеку, который там работал, по фамилии Трелкелд. — Коттедж окраина, мистер Хипс? Трелкелд подошел к шкафу с документами. Слоун услышал, как где-то вдалеке тихо гудит аппарат машинной дойки. Жизнь в поместье была поставлена на деловую основу. Извлекли нужную папку. Что именно вы хотите посмотреть? Договор об аренде, пожалуйста. Слоун наблюдал, как Трелкелд пролистывал документы. Сверху лежала карта канализационных коммуникаций, составленные Советом сельского округа. Затем шел счет за ремонт крыши, датированный несколькими годами ранее, множество бланков налогов, еще счета, суммы которых становились тем меньше, чем отдаленнее их дата. Ничто так наглядно не показывает падение фунта, как стоимость ремонтных работ и арендная плата. Словом, Чуть не присвистнул, когда увидел цифру. «Немного, не правда ли?» — уныло заметил Хипс. «Вот вам закон об ограничении арендной платы в действии». Трелкел продолжал листать документы. Все они шли по порядку. Внезапно почерк поменялся на старомодную каллиграфию. «Старик Уайт!» — сказал Хипс. «Превосходный почерк! Трелкелд остановился. «Вот то, что мы ищем, мистер Хипс. Мисс Поттер умерла в декабре». «Воспаление легких», — сказал Хипс, — «я помню». «Новый жилец», — продолжал Трелкелд, — «переехал в конце мая, а до того времени коттедж пустовал». Вы, очевидно, подписали сдачу в наем с полным ремонтом. «За мои грехи!» — простонал Хипс. «И ваши условия приняли ее поверенные, действовавшие от имени своего клиента. Вот письмо, датированное 28 мая». «О!» — сказал Слон. «Значит, все-таки восточный Калешир», — сказал Хипс. «Так я и думал». «Взгляните, поверенные из Калифорда!» Слоун наклонился вперед и вслух прочитал адрес «Уэйнт, Арбикан и Уэйнт, Окслейн, Калифорд». Действуя в интересах своего клиента, миссис Дженкинс поверенные советовали ей принять предложенный мистером Хибзом коттедж Шакрайна в Ларкинге на условиях, оговоренных ранее. «А до того времени вы ее совсем не помните, сэр?» Хипс покачал головой. «Нет. Она появилась неизвестно откуда. Старик Уайт, вероятно, решил, что для того времени это вполне разумная плата». И лучше, чем ничего. Он ошибался, — неосмотрительно заметил Трелкелд. Без аренды было бы выгодней. Хипс повернулся к молодому человеку. Легко быть умным задним числом. К тому же в те дни приходилось думать и о вдовах с сиротами. Хипс без всяких возражений разрешил Слоуну ненадолго позаимствовать письмо, которое полицейские забрали с собой в Бербери. Генриэта подождала, пока Слоуны Кросби уйдут. Она заставила себя оставаться в гостиной, пока не услышала звук отъехавшей полицейской машины. Только тогда она накинула пальто и вышла из дома. На улице было прохладно. Дул мартовский ветер, и девушка почувствовала большую свободу, чем в четырех стенах. Коттедж окраина неожиданно стал для нее мал, ей едва хватало в нем воздуха. Она не пошла на дорогу, а свернула в сад за домом, а затем на старую тропинку, которая привела ее к церкви. Рядом с церковью на лугу стоял дом священника. Она приблизилась к двери, оказавшейся полуоткрытой. Где-то в глубине широкой прихожей кто-то вслух считал. «Четыре... пять...» Девушка постучалась. «Кто там?» — отозвался женский голос. «Я... не знаю», — неуверенно ответила Генрета. «Что ж, входите, кто не есть». «А, это ты, Генриетта? Входи, дорогая» и подержи вот эту минутку. Маленькая полная женщина сунула в руки Генриетти ворох только что выстиранных стихарей. На чем я остановилась? Пять, шесть, семь, восемь. Что маленький Калоус делает с ним? Ума не приложу. Девять, десять. Ну вот и все, слава Богу. Она забрала стопку обратно. «Эдвард потом возьмет их с собой. А теперь ступай к огню. У тебя замерзший вид?» «Мне не холодно. Просто немного трясет, вот и все». «Неудивительно», — ответила миссис Мейтон. «Потерять свою маму? Ужасные потрясения. Сегодня днем пастор заходил к тебе. Ты нашла его записку?» Да, да, нашла. Генриетта глубоко вздохнула. Миссис Мейтон. Да, дорогая. Я хочу, чтобы вы мне рассказали кое-что. Что именно? Вы помните, как мы с мамой сюда приехали? Миссис Мейтон энергично закивала. Да, дорогая. Это было перед самым концом войны. Мы вместе приехали. «Вместе ли вы приехали?» Она улыбнулась. «Ну, конечно же, ты тогда была совсем крошкой. Я помню очень хорошо. Такая грустная маленькая семья». «Мой отец...» При этом слове миссис Мейтон покачала головой. «Нет, это случилось как раз после того, как его убили. Мне не довелось его увидеть». «Но...» — прозвучала настойчиво. «Вы помните?» «Как мы приехали сюда?» «Конечно. Коттедж окраина долго пустовал. Практически с того дня, как умерла старая мисс Поттер. И я помню, как мы обрадовались, что в конце концов там кто-то поселится». Брови миссис Мейтон взметнулись вверх. «Домик был довольно дряхлый, уверяю тебя. Но твоя мать почти сразу взялась за работу». И вскоре привела все в полный порядок сад и остальное. Она так любила. Миссис Мейтон не слушала. Как бежит время! Кажется, совсем недавно это было, а ведь прошло лет двадцать. Двадцать один, поправила Генриетта. В следующем месяце мне исполнится двадцать один. Да, конечно, миссис Мейтон с неудовольствием вспомнила о прошедших годах. — И куда только летят годы! И чем ты старше, тем быстрее они мчатся! — крестины внезапно произнесла Генриетта. Что, — Что-что, дорогая! — Меня крестили здесь, в Ларкинге! Но тут память подвела миссис Мейтон. Женщина сосредоточенно нахмурилась. «Дай подумать!» «Это важно?» «Эдвард должен знать!» «По крайней мере, — добавила она снисходительно, — он может посмотреть в приходском реестре. Память не была одним из сильных достоинств пастора. А он не будет против. Видите ли, — Она с трудом сглотнула. Видите ли, полиция только что мне сообщила, что Грейс Дженкинс вовсе не была моей матерью. Миссис Мейтон недоверчиво взглянула на гостю. Не была твоей матерью? Так они сказали. — Но, — сказала сбитая с толку миссис Мейтон, если не она, то кто? — Мне бы тоже хотелось знать, — срывающимся голосом ответила Генриетта. — Полагаю, я незаконно рожденная. «Чепуха!» — миссис Мейтон покачала головой. «Сказалось, тридцатилетнее замужество за пастором. Твоя мать была не из тех женщин, у которых дети незаконно рожденные». «У нее вообще никогда не было детей», — уныло произнесла Генриетта. «Она не была моей матерью, поэтому к ней это не относится». Я бы не сказала, продолжала миссис Мейтон, что она была из тех женщин, которые могут выдать чужого ребенка за своего. Я бы тоже не решалась это утверждать, согласно кивнула Генриетта. Смешно, право. Но если она так поступила, рассудительно продолжила миссис Мейтон, полагаю, у нее были на то серьезные причины. Наверное, родители? «Удочерили тебя!» «Я об этом не подумала!» «Чашка чая!» — решительно заявила миссис Мейтон. «Вот что сейчас необходимо нам обеим!» Десять минут спустя Генрета со стуком отставила чашку. «Мне только что пришла мысль, какая, дорогая, откуда известно, что в апреле мне исполнится двадцать один?» «Потому что...» — голос миссис Мейтон затих. «О, я поняла, что ты имеешь в виду. И тут же...» «Свидетельство о рождении, дорогая. У тебя должно быть свидетельство о рождении. Оно есть у каждого». «Разве?» «Своего я никогда не видела. Оно лежит где-нибудь, вот увидишь. Твоя мама должна была положить его в какое-нибудь надежное место». «Бюро!» — воскликнула Генриетта. — Совершенно верно! — успокоенно произнесла миссис Мейтон. Нет, неверно! — возразила Генриетта. — Во вторник бюро кто-то взломал. — О, Боже! И уж, конечно, никакого свидетельства о рождении там больше нет. — Копиям Не отступала от своего миссис Мейтон. Ты можешь послать... В Сомерсет-хаус запрос копий. «Разве вы не понимаете?» — в отчаянии воскликнула Генриэта. «Если она не была моей матерью, я не знаю, какое имя указать». «Кросби!» «Сэр!» — Кросби приклеился одним ухом к телефонной трубке, а другим слушал к Слоуна. «Скажите мне, зачем женщине?» Воспитывать ребенка как собственного, если он чужой? Усыновление, сэр, вот и все. Зачем? Зачем усыновлять, сэр? Не могу сказать, сэр. По мне так совершенно не нужно. Самому напрашиваться на неприятности. Первые годы работы на участке сделали из кросби ненавистника. Зачем брать ребенка? «Именно в то время», — сказал слон. — «вот что я хочу знать». «Какое такое время?» — отозвался Кросби. «В середине войны. Вот какое. Когда муж на фронте. А мы в этом можем быть уверены, сэр?» «Мы ни в чем не можем быть уверены», — напомнил ему слон с долей язвительности кроме утверждения доктора Дабби, что этой самой Грейс Эдди Дженкинс никогда не было детей. Он помолчал. Хотя нам, конечно, известны один или два странных факта. Бюро? Бюро. Кто-то ведь взломал его по какой-то причине и нашел то, что искал. — Да, я тоже так думаю. — И еще одно странно, Кросби. Кросби задумался. — Странно, что не пришлось взламывать дом, только бюро. — Да, очень странно. — Да, сэр. Кросби взмахнул свободной рукой. — Доктор Дабби звонит из госпиталя, сэр. Слон взял трубку по поводу дорожно-транспортного происшествия, которое вы мне прислали, Слоун. Некая Грейс Эдди Дженкинс. Да, доктор. Я подтверждаю время смерти между шестью и девятью часами вечера во вторник. Ближе к девяти, чем к шести. Благодарю вас. Слоун начал писать. Возраст примерно пятьдесят пять, продолжал патологоанатом. Анатом. Сорок пять, доктор. Так кажется, записано в деле. Слоун перериснул несколько страниц в папке. Да, ее дочь сказала, что ей сорок пять. Сорок шесть. Ей исполнилось бы в следующий день рождения. — А я, — спокойно сказал доктор Дабби, — говорю, что ей около пятидесяти пяти. Слоун сделал первую важную запись. Кроме того, она совсем недавно перекрасила волосы. — О, — сказал Слоун, — из э, светлых в темные. — В самом деле? Эта Даби никогда ничего не пропускает. Полагаю, ее ударила сзади машина, ехавшая с большой скоростью. Главное повреждение — разрыв аорты, поэтому женщина умерла сразу. Мгновенно? По моему мнению, да. По крайней мере, хоть это утешительно. Думаю, колесо машины проехало прямо по ней разорвав также селезенку, множественные поверхностные ссадины. Неудивительно. В том числе нанесенные посмертно. «Посмертно?» «Кроме того, посмертный перелом правого бедра», — сказал патологоанатом. «Слон пробормотал. Мне очень жаль». «Боюсь», — сказал доктор Дабби, — «эти повреждения указывают на то, что тяжелое транспортное средство переехало ее дважды». «Две, идущие друг за другом машины?» — с надеждой спросил Слоун. Врач был осторожен в своих выводах. «Я должен взглянуть на схему, как она лежала, но могу с уверенностью сказать, что первый удар...» Она получила сзади. Дежуривший констебль утверждает то же самое. А второй удар последовал с противоположной стороны. Ужасно! Да. Слон положил трубку и бросил взгляд за окно. Машину, кросби, и быстро. Я хочу добраться до Ларкинга за светло. И свяжитесь с Хэплом. Пусть он ждет нас на месте происшествия.